Глава пятая Новое зелье под названием «Каша полезная» шиншила освоила уже на следующий день. Всего-то и требовалось, что сменить кастрюлю на более привычный ей котел. И процесс не только пошел, но и увенчался успехом. Выспаться все таки удалось. Посовещавшись, наши преподаватели решили, что после бессонной ночи веренным им студенткам нужен отдых, и велели приходить в академию к трем часам. «Приятно, конечно, но интуиция подсказывает, что заботились они больше о себе». «Как думаете, элементалем окажется кто-то с боевого факультета?» Жуя кашу с кусочками фруктов, красавца никак не могла оставить в покое эту тему. «Или целительниц, они тоже противны», — высказала свое мнение Элла. «Да уж, темных целительниц у нас еще не бывало». Я ела молча. Могла, конечно, вставить пару слов о том, что преподаватели тоже не внушают доверия, но сама их со счетов давно сбросила. Магистр Богдан вчера обмолвился, что новых преподавателей в Академии всего двое. Глеб, который точно вне всяких подозрений, и какая-то дама с целительского факультета, но ей уже хорошо за 50. И вообще, главное, что на нас никто не думает. С остальным пусть маги разбираются, а мне подругу надо искать». Решив так, я потихоньку улизнула из-за стола. Соседки были до того увлечены разговором, что даже не заметили моего побега. Я же на цыпочках прокралась в комнату красы. Дверь оказалась не заперта. Нехорошо, конечно, вторгаться на чужую территорию, особенно без разрешения, но причина у меня уважительная. Сегодня и во все прочие дни нам предстоит добираться до Академии на Мётлах. Не то чтобы это так уж необходимо но надо же соответствовать ведьминскому статусу и хотелось бы чтобы полеты занимали как можно меньше времени что невозможно если краса так и будет падать через каждые два шага вредная метла нашлась у стены стояла себе как ни в чем не бывало я подошла к ней стала напротив грозно сдвинула брови не реагирует слушай меня паршивка черная Зашипела грозно. И нечего веником прикидываться. Я знаю, что ты все понимаешь. Так вот, еще раз нарочно уронишь мою подругу, будешь иметь дело со мной. Метла качнулась, вроде бы согласна. А потом как выстрелит искрами. Ай! Ну, собожгла. Вот же гадость, тёмно-магическая. Ну все, ты напросилась. Почти сочувственно сообщила я и извлекла из кармана тоненькую розовую ленточку, специально прихваченную с собой. Метла беспокойно затрещала. Ага, испугалась? Выставив щит и наложив на руку защитное заклинание, чтобы не схлопотать второй ожог, я схватила поганку за деревянную ручку. Потом медленно сдвинула руку к прутикам и, закусив губу от усердия, прицепила ленточку к одному из них. Получился симпатичный розовый бантик. Злобная метла сначала исступленно дергалась и швырялась искрами, но в конце концов смирилась со своей незавидной участью и затихла. «Пока, бантик один», — покончив с воспитательной деятельностью, — предупредила я. «Но уронишь красу сегодня, и завтра утром я вернусь. Принесу еще ленточек. Много. Потом обклею прутья стразами. И если и после этого не угомонишься...» выкрашу тебя в белый цвет и напишу на ручке «Лапочка». Всё ясно? Реакция не последовала. Ну ладно. мое дело предупредить. Отпустив метлу, я пошла к двери и только сделала несколько шагов, как послышался грохот. Когда оглянулась, увидела, что метла упала. Обморок изображает, что ли? Быстро-быстро, на случай, если девчонки что-то услышали и спешат сюда, я выскочила из комнаты красы И скрылась у себя. Ох, стразы не понадобились. Метла доставила красу до Академии в целости и сохранности. Только лететь старалась подальше от меня. Что ж, я ее даже понимаю. Я ее укротила, радовалась внучка старого магистра, шагая через двор к замку. Как знать, может, еще и получится из меня боевой маг. Может. Уверенность в себе уже половина успеха любой авантюры кратко погладив болящий кончик носа, я улыбнулась. «Светик, а с носом что?» Мои движения, конечно же, не укрылись от внимательной Эльки. Пришлось объяснять. Я его сунула в чужие дела. За что и поплатилась. Слова эти, конечно, были приняты за шутку. Девчонки звонко рассмеялись. Возможно, они и стали бы допытываться. Но тут наше внимание отвлекли боевые маги. Вернее, Феликс и его свита. «Вот твои цветы». Парень шагнул ко мне и протянул букет привычных уже белых роз. Розовая шиншила на плече красы радостно пискнула. Я застыла на миг, рассматривая парней за спиной Феликса. Будущие боевые маги. Судя по наглющим физиономиям, элита своей группы. Вообще-то странно, что они до сих пор общаются с ним, после всех-то унижений. Мысль промелькнула и сбежала. Я же нарисовала на лице, Вежливую улыбку. «Феликс ведет себя прилично, и я тоже так могу». «Спасибо», — приняла букет. Розы были красивые, с идеальными шелковистыми лепестками, нигде ни единого сухого листка, и пахли просто изумительно. Похоже, магия не позволяла Феликсу покупать цветы попроще. «Вчера я ходил к одной ведьме. Она считается самой лучшей в столице», — зачем-то сообщил будущий боевой маг. «Если бы он не стоял у нас на пути, мы бы уже давно неслись к мастерской. А так приходилось слушать. Знаю. И что?» «На самом деле мне было неинтересно. Она не смогла снять твою порчу». Вроде бы ровно произнес парень, но посмотрел на меня как-то странно. «У меня свои секреты. Я не имела в виду ничего такого. Но парни переглянулись. Нехорошо так переглянулись. Мурашки под платьем поползли» а девчонки инстинктивно встали поближе ко мне я же говорил победно усмехнулся феликс не мне друзьям я понял ведьма в чем твой секрет какие же они все таки надоедливые эти боевые маги поздравляю хмыкнула я может уже дашь нам пройти но его так распирало от этого понимания что он просто не мог им не поделиться ты темный элементаль что В один голос удивились мы с девчонками. «Ну а чем еще объяснить тот факт, что какая-то девица с никчемного ведьминского факультета заколдовала меня так, что ни я сам, ни мои друзья, ни даже старая ведьма не смогли справиться с элементарной порчей?» И что пугало больше всего? Феликс был абсолютно серьезен. И его дружки ненавязчиво так стали нас окружать, пресекая путь к бегству. «Это они и на самом деле?» Интуиция подсказывала, что да. «Попали». Молоточками в висках стучало понимание. «Сам ты, темный элементаль», — попробовала отбиться я. «Говорил же, что она не сознается». Куда-то в сторону бросил Феликс. Придется хорошенько припугнуть». С предвкушением сказал ржеволосый тип с длинным носом и попытался схватить меня за локоть. «Естественно, мы с девчонками принялись защищаться». Полыхнули заклинания. Но эти поганцы заранее позаботились о защите. В итоге им, как с гуся вода, а нам досталось. Эльку на несколько шагов отбросила, а красе платье подпалило. Пока они приходили в себя, подлые боевые маги схватили меня за руки и потащили к замку. Тогда на мою защиту попытался встать свин. Он путался в ногах у магов, существенно замедляя движение, и пользовался своей магией. Она, к слову, оказалась весьма специфической. Жёлтая вспышка, гнилостный запах и сапоги Феликса развалились на глазах. Парней это только разозлило сильнее. И пихать меня стали с удвоенной силой. Особо при этом не церемонись. Я обрыкалась, ругалась, царапалась. Свин колдовал, но после еще пары испорченных сапог его пинком отшвырнули в сторону. Свин взвизгнул и пропал. А я вдруг решила что назову его Татошей, сбежавшей из зелья, о чем только думаю. И самое обидное, что кругом сновала масса народу, но никто и не подумал прийти на помощь вляпавшейся в неприятности ведьмочки. Узнать, что задумали подлые маги, мне было суждено. Притом не просто узнать, а прочувствовать на своей шкуре. Меня втолкнули в просторный зал без окон. В свете зеленых магических огней в глаза сразу бросился начертанный на полу круг с пентаграммой. Круглом чувствовался ореол чужды мне силы. Трезво оценив, что шанс против четверых тренированных магов у меня невелик, я закусила губу. А потом вообще зацепилась за выступающийся камень и растянулась на полу. Страх сковал не только тело, но и мысли. Они застыли, словно желе, и упорно не желали придумать хоть какой-нибудь выход. Еще было стыдно и унизительно. «Но я выкручусь. Я обязательно отомщу. Лучше признайся по-хорошему!» Прошипел тот самый рыжий, выплетая заклинание, которое должно было запомнить все, сказанное мной в этом зале и продемонстрировать потом всем желающим. «Иначе что?» Зло сузило глаза я. Даже с учетом того, что, сидя на полу, приходилось смотреть на врагов снизу вверх, получилось убедительно. Боевые маги поежились. «По Феликса» так и вовсе задёргался глаз. «Зря ты спросила». По-змеиному улыбнулся незнакомый, коротко стриженный брюнет. «В круг ее! скомандовал тот, кто вот уже несколько дней таскал мне белые розы. Упирающуюся изо всех сил меня потащили к белой линии круга. Я дёргалась, вырывалась, толкалась, ругалась, даже проклятие наслать попыталась. Нам мерзкие маги были явно сильнее. «Руки уберите, тушканчики сушеные! Вам за это влетит. О, я до вас доберусь. Такую порчу придумаю. До конца жизни на коленях прощения вы вымаливать будете. Ничего не действовало. Угрозами будущие боевые маги совершенно не впечатлились. Что с них взять? Маги, они и есть маги. Ни совести, ни чести. Ни сострадания к несчастной ведьмочке, загнанной в угол. Сама не знаю, в какой момент по щекам потекли крупные горячие капли. Последний рывок, сильный толчок, и я перелетела линию, оказавшись внутри круга. Время на миг будто замерло, по коже продрал страх. Подлые людишки. Но вот что я им сделала? Я утерла тыльной стороной ладони мокрые щеки и попыталась подбодрить себя мыслью о том, как именно буду мстить, но ничего путного придумать не успела. Линия круга вспыхнула. Пространство за ее пределами затянуло белая дымка. И это еще что такое? Я лихорадочно озиралась по сторонам, но ничего за пределами круга разглядеть не могла. Только наливающуюся зеленью пентаграмму внутри. И вырваться не получилось. У магов хватило ума наполнить контур силой. В одиночку мне его не прорвать. «Ну и что дальше?» Нарочито храбро спросила своих мучителей. «Будете держать меня тут, пока кто-нибудь...» Кого-нибудь окончательно не достанет? В таком случае победа явно будет не за вами. По ту сторону белой пелены послышались смешки. У нас есть идеи получше, ведьма. Зелень узоров вспыхнула ярче. И тут до меня запоздала дошла одна истина. Таким цветом светятся пентаграммы, наполненные темной магией. Самоуничтожающиеся порталы. Всякие некроманские штучки. пентакли призыва разных потусторонних тварей. «Ой, мамочки, вот это я попала!» «Да что ж мне так с магами не везет? «Не магия а шакалы какие-то, честное слово!» Узор полыхнул так, что я ослепла на миг. Когда же в глазах прояснилось, в центре пентаграммы медленно поднималось, будто из самого пола вырастало чудовище. Мохнатое тело, размером с медведя, жуткая морда с клыками и горящий алым, потусторонним светом маленькие глазки место внутри круга как-то сразу стало возмутительно мало. Я завизжала на высокой ноте и почти вжалась в невидимую стенку. Прорваться, естественно, не удалось. Монстр одобрительно фыркнул, почуяв жертву, и сфокусировал на мне взгляд. Страшно было до тошноты. В таком состоянии я готова была признаться в чем угодно. Даже в том, к чему никакого отношения не имею. «Мамочки!» «Давай же, ведьма, скажи правду!» подначивали маги. Их уродец еще раз фыркнул, оскалился и стал надвигаться на меня. Может, правда, стоит согласиться со всем? Тогда все закончится. Но вместе с новой волной панического ужаса пришло чувство протеста. Вот еще. Ведьмы магам не сдаются. И я не собиралась. Я им всем еще покажу. «Правду? Хорошо!» крикнула Борис дурнотой. «Вы, недалекие, мстительные и мелочные!» «Это недостойно боевых магов и мужчин вообще!» «Такая правда устроит?» Разобрать ответ не успела. Потусторонний монстр бросился на меня. Не соображая, что делаю, я начала колдовать. Лихорадочно, необдуманно, изо всех сил. Первое заклинание, призванное разорвать противника в клочья, с обиженным шипением прошло сквозь него. Но жутик притормозил, а я выиграла время. Контур содрогнулся. А вот это даже не понимаю от чего Идея выставить щит провалилась с треском. Понятия не имею, что эти недомаги тут наворотили. Но защитные заклинания в круге не работали. Вообще. Никак. Оставалось только нападать. Я это не особенно люблю. Но чего не сделаешь ради спасения собственной жизни и последующей ведьминской мести. С перепугу все заклинания... Которая практиковала на хищной и агрессивной нечисти, припомнила. А чудовище хоть бы хны, только разозлилась сильнее. От непрестанного колдовства и хождения по кругу меня начало мутить. Сил осталось совсем мало, а тут еще ногу подвернула И как плюхнусь на попу. Больно, между прочим. Монстр использовал неожиданную фору для броска. Прямо передо мной разверзлась зубастая пасть, и, похоже, эти зубы давненько не чистили потому что пахло оттуда не очень приятно. Потусторонний рыкнул, дыхнул. Фу, нервы у меня сдали окончательно. Примерно в тот же момент слух стал улавливать звуки. Парни сдавленно шептались, споря не пора ли прекратить. Потом грохнула дверь, и стало очень шумно. Но я уже ни на что не обращала внимания. Собрала все силы, так что в глазах потемнело, а из носа хлынула кровь. Кончики пальцев сделались очень горячими от застывшего на них заклятия. Я использовала его только раз, вместе с подругами, когда мстили за Надинку. Но порядок действий хорошо помню. Перед внутренним взором сплетались ниточки магии. Темнее от бледно-желтых до темно-золотых. Они двигались, собираясь на кончиках пальцев. Когда пальцем стало так же горячо, что терпеть не оставалось сил, Я силой швырнула проклятие в потустороннего монстра, который до сих пор почему-то не напал. Пуссс! Жуткое чудовище с противным шипением исчезло, оставив после себя лишь едкий запах серы. Что, вот так просто? Но проклятие было уже выпущено, вернуть его я никак не могла. Темно-золотое плетение, пульсирующее магией, лишь слегка задела контур, и тот мгновенно растворился. А оно, все такое же сильное, устремилось под потолок огромного зала. Мотная пелена рассеялась. Теперь я могла видеть, что творится вокруг. Собственно, только то и могла, что сидеть и широко распахнутыми глазами смотреть. Маги, впрочем, были заняты тем же. Сбились у стены и неверяще наблюдали, как потолок затягивает мое колдовство. Ой, Глеб тут стоит у двери такой грозный, и на этих Огнями в глазах полыхает. «Меня спасать пришел. Так приятно стало. И вдруг захотелось хихикать. «Идиоты!» Сквозь зубы процедил младший преподаватель. «Я с вами потом разберусь». «Мы же не виноваты, что она не смогла отличить иллюзию!» Попробовал выступить Феликс. «И вообще, это же традиция разыгрывать новичков. Мы ей знак симпатии, можно сказать, оказали». Глеб бросил на него взгляд обещающий весьма неприятные последствия, и, медленно выставив руки перед собой, стал приближаться ко мне. «Светана? Светана, ты меня слышишь?» «Спокойно. Все уже закончилось. Эти гусеницы безмозглые просто решили тебя разыграть». «Просто?» Тяжелая пустота в голове взорвалась сотнями раскаленных искр. Меня начало трясти, и в глазах снова собрались слезы. Володиной все бормотал и бормотал что-то успокаивающее. Я не особо слушала. Облегчение и злость навалились так внезапно, что даже силы откуда-то появились. Добравшись до меня, Глеб опустился рядом, прямо на пол, не заботясь об одежде и статусе преподавателя, и притянул трясущуюся меня к себе. Крепко сжал. Я благодарно уткнулась мокрым лицом ему в шею и зажмурилась. Неужто все закончилось? Вот так просто. Тем временем колдовство исправно вершило свою разрушительную деятельность стены неуловимо завибрировали, слух уловился нарастающий гул от потолка отвалилось несколько камней и кажется кому то из недомагов засветило по затылку по делом еще и накажут из за этой ведьмы шептались они «Она ничего не смыслит в иллюзиях высшего порядка отдуваться нам такое зло меня разобрало а ничего что у нас сила разнонаправленная и я их плетений вообще не вижу «Ничего, что меня напугали до полусмерти и вообще не церемонились. И главное ведь не факт, что если бы Глеб не появился, они бы вообще остановились». Как раз утвердилась в решении мстить им, пока всей душой к ведьмам не проникнутся. Когда Глеб отстранился и проникновенно посмотрел мне в глаза. «Светана, я понимаю, что эти лоботрясы перед тобой очень виноваты. И они ответят, обещаю». Но сейчас твое заклинание угрожает разрушить тренировочный зал. А у меня совершенно нет времени с ним разбираться». «Ой, да, я переусердствовала. Но так испугалась и так хотела вырваться из круга. Да и тренировочного зала магов жалко не было вот совсем. Подумаешь, не ведьминская мастерская же страдает. В крайнем случае всегда можно сказать, что я нечаянно. И вообще меня довели. «И что?» — спросила заранее враждебно. Вобрать обратно я его все равно не могу. Чистая правда, кстати. Это и не нужно. Просто перенаправь его. Прямо скажем, совет был дельный. Но я не собиралась прислушиваться. Я же нечаянно. И все такое. Пусть этих элитных негодяев хоть камнями закидает, что ли. Ведьмочка, я прошу! рыкнул Глеб, но взгляд его остался все таким же проникновенным. Вот еще! возмущенно фыркнула я. Глотая опять почему-то подступившие слезы. «Они же даже не маги! Они настоящие свинтусы!» Под потолком, чуть ниже тёмно-золотой сетки, которую видела одна я и немножко Глеб, полыхнула алая молния. Следом послышался грохот. «Ой, кажется, оно само перенаправилось. Что ни говори, а эта Академия меня любит. Уже второй раз помогает отомстить». «Ну, хоть так», — вздохнул Полуденный заинтересованно поглядывая на мечущихся у двери хряков, Жертвы ведьминской мести с ужасом взирали друг на друга, заполошно хрюкали и, путаясь в ногах, которых внезапно стало аж в два раза больше, носились по залу. Хорошо, хоть ругать не стал. Я благодарно вздохнула и отчего-то опять разрыдалась у него на плече. От облегчения, наверное. Живо прекратили этот визг и пошли к куратору за наказанием. Скомандовал Глеб. И до ректора этот инцидент дойдет. Можете не сомневаться. Ведьминский факультет сейчас на особом контроле. Хрю! Хрю! Эй! <связь> Ладно. Сначала к ведьме и Смиральде, потом к куратору, Смилостивился Глеб. Еще минуту после их ухода он терпеливо слушал мои всхлипы и даже гладил по спине, потом подхватил на руки и понес к выходу. В коридоре меня чуть не затискали совершенно счастливые девчонки, а Глеб до самой мастерской нес. А это две лестницы и много-много коридоров. Приятно. Наказание в форме недельного дежурства на кухне и еще двух недель неоплачиваемой работы в патруле лично меня не впечатлило. Напугали бедную ведьмочку, ну, можно сказать, что до просячего визга. А им за это почти ничего не было. Отработку в патруле вообще можно считать дополнительной практикой. Несправедливо. К тому времени, как в мастерскую вернулась ведьма Эсмеральда с новостями, я успела выпить успокаивающий отвар, перестать трястись и убедиться, что с Татошей полный порядок. Еще узнала, что девчонки, когда эти изверги меня уволокли, первым делом побежали звать Глеба. Ну и теперь вот про наказание. Интуиция подсказывала, что противные маги на этом не успокоятся. Ну и ладно, будем решать проблемы по мере их возникновения. От предложения отпустить меня с занятий домой я отказалась. Что я, больна, что ли? Страх давно прошел, оставив после себя невнятное чувство стыда. И ещё на девчонок было немножко досадно. Ну зачем они позвали Глеба? Почему не Богдана? Перед полуденом почему-то было особенно неловко. «Что же, раз инцидент исчерпан, можем приступить к главному на сегодня». Богдан неспешно расхаживал среди столов, а нам порой приходилось выкручивать шеи, чтобы уследить за его перемещениями. «Сейчас определим профиль каждой из вас. Потом младший преподаватель Полуденный прочитает вводную лекцию о технике безопасности, а я тем временем составлю расписание. Получите листы на руки» и до завтра можете быть свободны». Похоже, он и сам рассчитывал сегодня уйти пораньше, но не тут-то было. Уже на стадии определения преобладающих способностей, а вместе с ними и будущей специализации, начались проблемы. «А как иначе?» «С ведьмами ведь дело имеют». Первой была Элька. Она сама вызвалась. Делалось это достаточно просто. Богдан держал в руке незаряженный кристалл на цепочке, ведьмочке же предстояло послать в него Первое заклинание, которое в голову придет. Элла и послала. Что-то темно синее пульсирующее. Оно пронеслось мимо, оставляя в воздухе быстро тающий желтоватый след и гадостный запах, и впиталось в кристалл. Прозрачный камень пожелтел и покрылся плесенью. Фу, вредительство, — резюмировал магистр Богдан. Мы с красой переглянулись и спрятали улыбки. «Ну, Элька!» Кто бы мог подумать, а такой рассудительный и уравновешенный казалось. Совсем даже не мстительный. Моя ученица умиленно проворковала ведьма Эсмиральда. Возражения не последовало. И декан ведьминского факультета сделал какую-то пометку в ведомости. следующий к нему подошла я. И тут проблемы продолжились, и дело было вовсе не во мне. Я была такая злая после случая с магами, что просто чуяла. Сейчас в кристалл врежется порча, и меня тоже из Эсмеральда загробастает себе, потому как за пакосничество у нас именно она отвечает. Но не тут-то было. Вспышка, визуальный эффект от заклинания, получилась из креста синий. Она молнией пролетела по классной комнате и врезалась в новый кристалл. Сильно врезалась, потому что магистр Богдан покачнулся и выругался сквозь зубы. Звяк. Сказал Кристалл и разлетелся на осколки. «Простите, я ненарочно», — пролепетала я, и, вооружившись чистым платочком, бросилась к магистру, по руке которого стекал алый ручеёк. «Многовато от меня проблем для одного дня». «Ничего, бывает». Полоночный выдавил слабую улыбку и позволил мне обмотать ладонь платком, предварительно убедившись, что там не осталось осколков. Только после этого огласил вердикт. «Общая магия». «С тобой буду заниматься я сам». Сердце словно камень свалился. «Не разозлился». «Вочиниться берет». Но не успела я вернуться на место, как из дальнего угла, который занимал Глеб, прилетела сдержанная недовольная. «Возражаю». Я дернулась, словно молнию жаленая, и садиться пока не стала. «Кажется, сейчас меня будут делить». «Прошу прощения». С холодным выражением на лице и высокомерно вздернутой бровью Богдан Полуночный больше походил на аристократа, чем на мага. У нее одинаковые способности ко всем видам магии. И довольно неплохие, могу заметить. Объяснил свою позицию молодой маг. Я тоже могу с ней заниматься. Вот этого я и боялась. Что-то так неуютно стало. Хоть в окошко выскакивай. Но тут третий этаж, а внизу колючие кусты рос, и метла надежно зажата в креплении. В общем, от необдуманных телодвижений пришлось воздержаться. «Светана уже моя ученица», — начинал злиться магистр. «Это решено». «Ничего не решено». Глеб только входил во вкус. «Перспектива заполучить в обучении меня и одновременно позлить заклятого врага ему необычайно нравилось. С ней должен заниматься ты, если ведьмичка хочет обучаться общей магии. Но это же скучно». Тем более, ты даже плетение ее полностью не видишь. Не сможешь указать на ошибку в случае необходимости. А я, благодаря Талике Ведьминской крови, могу. И вообще, вдруг она хочет варить зелье, создавать амулеты или специализироваться на нечисти, тогда однозначно ко мне. Правильно он все говорил. На что-то мне совсем тоскливо стало. Просто набор стандартных заклинаний — это действительно скучно. Большей части из них меня еще ведьмак Роланд научил. От учебы в академии хотелось чего-то иного. Научиться разбираться в иллюзиях и защищать себя от магов для начала. Интуиция уверяла, что с Глебом рамки будут шире. Он еще молод. Сам недавно был на моем месте. С ним учеба вполне может оказаться веселой, Но не слишком ли веселый? И не взъестся ли на меня за такие дела, магистр Богдан? Да и становиться подопечной Глеба? после того как он нес меня на руках а я рыдала у него на плече было слегка странно сегодня я во всей полноте осознала что значит чувствовать себя между двух огней если появится необходимость я обращусь к тебе за консультацией сквозь зубы процедил полочный. цветаной занимаюсь я сам точка зеленые глаза молодого преподавателя нехорошо вспыхнули но тот измиральда решила вмешаться «Что вы спорите?» «Нет, чтобы девочку спросить». «Логично, в общем-то». «Но как я хотела этого избежать?» «В итоге не только мужчины, но и я посмотрела на ведьму с нескрываемой благодарностью». «Ладно», — сдался магистр, но чувствовалось, что ему это против шерсти. «Светана, выбирай». Задумчиво проскользив взглядом по мастерской, я подавила желание напроситься второй подопечной к ведьме И неопределенно пожала плечами. Даже не знаю, тогда давайте с красой разберемся. Внесла еще одно разумное предложение ведьмы Смиральда: А цветану оно заберет тот, кому ведьмочки не досталось. Маги в восторг не пришли, но согласились. Декан ведьминского факультета вооружился очередным амулетом. Краса встала, потопталась немного, наморщила лоб и выпустила наконец заклинание. Амулет. Лишь слегка качнулся в руках магистра и... Сделался ярко-розовым. В точности, как фамильяр красы. Шиншилла даже щелкнула зубами ревниво. «Зелье!» — с безмятежной улыбкой объявил магистр боевой магии. «А это значит...» Глеб с мрачным видом вернулся на свое место. А вот краса так легко сдаваться не собиралась. «Ни за что!» «Адептка проточная!» Полуночный упреждающий сузил глаза. «Кристалл определил ваши способности, и лучше всего вам удаются именно зелья». Последнее, кстати, было правдой. За время, которое мы жили вместе, мне уже доводилось пару раз пробовать ее отвары. Краса готовила их без энтузиазма, спустя рукава. Но результат всегда оказывался выше всяческих похвал. Кислая, как лимонный сок разочарования, разлившееся в груди, я постаралась проигнорировать. «Это же хорошо, что я не попадаю к Глебу». Впрочем, речь идет в основном о написании диплома, над которым надо начинать думать уже сейчас, потому что, что в ведьминской школе, что в академии, учиться нам всего три года. «Плевать!» — возвелась обычно спокойная и улыбчивая девушка. В глазах её взметнулась злость. «Я внучка магистра! Я укротила черную метлу! Я способна на большее, чем всякие чаечки полезные варить!» Упомянутая черная метла, до того мирно висящая в своем креплении, скептично затрещала прутьями. Пришлось осадить ее предупреждающим взглядом. Нехорошо, конечно, получилось. Теперь краса снова надеется стать боевым магом, но если бы метла сбросила ее с большой высоты, было бы еще хуже. Только это мою совесть и успокаивало. Треск стих, но оба боевых мага уже успели обратить на нас с метлой внимание. И такие у них взгляды заинтересованные стали. «Странно, что они не друзья, при такой-то схожести мышления». Отвернувшись к окну, я спрятала пылающие щеки под прохладными ладонями. Хоть бы смолчали. «Проточная. Занимаясь зельями, вы в любой момент можете доказать, что отлично умеете что-то ещё», еще, проявил дипломатичность наш декан. «Я буду только рад. Но пока указываю именно этот профиль». Злые искорки в глазах внучки магистра сменились слезами. «Вы не понимаете». Схлипнула она и, поникшая, поплелась к своему месту. «Чего именно?» — заинтересовался магистр Богдан. Краса глянула на него обвиняюще и со слезами в голосе ответила. «Если бы я стала очень сильной ведьмой, я бы потом, после выпуска, попробовала поступить на боевой факультет и провалилась бы с треском». Жёстко оборвал мужчина. Его дипломатичность я все таки переоценила. П «Почему?» — прахнекала ведьмочка. — Собственно, по той же причине, по которой все боевые маги Империи не смогли в свое время остановить ведьму, оказавшуюся элементалем. Меланхолично пояснил Полуночный. — Разная специфика магии. Ты же просто не увидишь их плетений. Максимум можешь стать очень слабеньким теоретиком. Оно тебе надо. Краса кивнула, вроде как сдаваясь. Но упрямый взгляд, брошенный на магистра Богдана, лучше любых слов говорил, что она так легко не отступит. Пока же инцидент был временно исчерпан, и учебный день пошел по плану. Магистр Богдан отправился в свой кабинет составлять и заверять расписание, а Глеб вышел из своего закутка на свет, чтобы прочитать нам вводную лекцию по технике безопасности. Последняя сводилась всего-то к нескольким зыбким правилам — от боевых магов держаться подальше. Боевых магов по возможности не проклинать. А если все же прокляли, сматываться быстро и далеко. И все отрицать. В общем, относительно безопасным это все было для магов. нам приятно оказалось еще раз убедиться, что наши преподаватели на нашей стороне. Глеб закончил достаточно быстро. И у нас образовалось немного свободного времени. Краса усиленно дулась, а Элла принялась собирать с пола осколки разбитого мною кристалла. Я же решила провести эти минуты с пользой и подсела к ведьме Эсмеральде. Что случилось, моя хорошая? Наставница по вредительству ободряюще улыбнулась. Хочешь о чем то спросить? Собравшись с духом, я все же начала. Помните, здесь с полгода назад одна ведьмочка училась? Милиться? Черные брови удивленно взлетели. Конечно. Но чем она могла тебя заинтересовать? Пришлось объяснять. Это моя подруга. Мы выросли вместе. Потом она уехала поступать. Договорились встретиться в Академии, но ее здесь нет. Может, вы слышали, за что ее исключили?» Эсмеральда наморщила лоб и задумчиво накрутила на палец прядь кудрявых волос. Ее не выгоняли? Она сама ушла? «Что? Да быть такого не может!» «Неправда!» — возмутилась я. Еще какая правда?» Продолжая теребить кудряшку, сообщила ведьма. Тогда ведьминский факультет еще не открыли. старичок видимо как раз на пенсию ушел. С милиции одна я занималась. Я же у себя на столе ее заявление об исключении нашла. Потом заверяла у гусыни. А она не сказала? Что это ей в голову взбрело? Я жалобно посмотрела на наставницу. «Нет. Извини». С искренним сожалением развела руками Эсмеральда. Она так внезапно пропала, что я даже спросить не успела. Разговор, который должен был хоть что-то прояснить, только добавил вопросов. Что такое должно было случиться, чтобы Мила ушла из Академии по доброй воле? Неужели будущие магии ее так достали? И где она теперь? Почему поисковые заклинания не смогли ее найти? Настроение упало окончательным. Я вернулась на свое место и просидела там тихой мышкой до самого появления магистра Богдана. «Вот и все на сегодня», — улыбнулся он, «Раздавай нам листы с расписанием. Встречаемся завтра в девять». Как водится, без неожиданностей не обошлось. И не сказать, что они оказались приятными. мы изучали всего три предмета, что являлось причиной плохо скрываемой зависти тех же боевых магов, которых гоняли в хвост и в гриву. Общая магия давала знания по части заклинаний, ритуалов и управления силой. Зелье и травы. Ну, тут название говорит само за себя. И вредительство, оно же пакостничество, где изучали всяческие порчи, проклятия и мелкие подставы разных видов. Учеба для нас была не слишком сложной и всегда веселой. Может, поэтому нас и ненавидят? Никакой физ-подготовки или заунывных лекций о том, что в жизни точно не пригодится. Но знать зачем-то надо, причем обязательно. Итак, понедельники отводились на общую магию с магистром Богданом И младшим преподавателем глебом, практические занятия пониже и организационные встречи с куратором. Этот день недели обещал быть непростым, но полезным хотя бы. А вот вторник угрожал стать настоящим ведьминским кошмаром. Главным образом, потому что проводить его придется с магами, целителями и всеми прочими, кто учится в академии. Магистр Богдан совершенно довольно улыбкой сообщил, что выбил для нас разрешение посещать поточные лекции: История магии. Азы целительства, самооборона и, да, физподготовка. По ведьминскому факультету пронесся горестный стон. По средам, согласно плану, мы должны заниматься травами и зельями с Глебом. По четвергам — вредительством с ведьмой Смиральдой. Пятницы выделялись на практику по повредительства в домашних условиях, которая особо не контролировалась. Можно считать дополнительной выходной. Не так уж все и плохо, но... Физподготовка. Они это серьезно? Мы с девчонками обозрели неприлично довольных боевых магов и взялись за руки под столом. Ничего, прорвемся. Все занятия во вторник не влекут за собой экзаменов или зачетов. Они нужны просто для общего развития. Так что можно немножечко почудить.